Дорогие слушатели, в этом выпуске вы можете быть не только слушателями, но и зрителями. Надеюсь, французские Альпы поднимут вам настроение. Еще раз хотел вас поблагодарить за комментарии, за лайки, за подписки. А, ну и за чаевые, получил парочку, очень приятно. А сейчас, эпилог. Роберт Лэнгдон проснулся под звуки военного барабана. Одинокий, ритмичный, бой малого барабана, будто ведущий в бой небольшой отряд. Открыв глаза, он увидел заснеженную поляну в парке. Вдали занимался рассвет. Его первые лучи пробивались сквозь лабиринт небоскребов. Манхэттен пронеслось у него в голове по мере того, как сознание прояснялось. Отель Мандарин Ориентал. 52 этаж. Барабанная дробь не стихала казалось, она звучит совсем близко. Лэнгдон приподнялся на кровати и увидел, что Кэтрин уже проснулась. Она лежала рядом, облокотившись, с игривой улыбкой, ее волосы были растрепаны. Она возилась со своим новым телефоном, и Лэнгдон понял, что барабанный бой доносился именно оттуда. «Мне надоел утренний настрой Грига», — сказала она. «Я сменила наш будильник». «На военный марш?» Лэндон услышал, как к Барбану присоединилась флейта, играя знакомую мелодию. Погоди, это же балеро! Она невинно пожала плечами. Возможно. Оркестровая пьеса Равеля считается самой эротической классической композицией в истории. Ее часто называли идеальным саундтреком для любви. В течение 15 минут настойчивый пульсирующий ритм балеро нарастал, пока оркестр не достигал Фортиссимо которое критики окрестили оргазмом в Дома мажоре. «Утонченность не твой конек», — сказал Лэнгдон, забирая у Кэтрин телефон, прибавив громкость и игриво прижав ее к кровати. Следующие 10 секунд он просто смотрел ей в глаза, ничего не делая, лишь слушая дуэт флейты и барабана. Эм, Роберт, — наконец спросила Кэтрин, — что ты делаешь?» «Жду вступления кларнета на восемнадцатом такте», — ответил он. «Я же не варвар!» Час спустя Лэнгдон и Кэтрин нежились в мягких банных халатах, наслаждаясь завтраком в номере под лучами солнца, которые лились на центральный парк. Тело Лэнгдона было полностью расслаблено, но ум его был беспокоен в предвкушении дневной встречи с Джонасом Фокманом в здании Рэндом Хаус. Он до сих пор не знает, что рукопись у нас. Книга Кэтрин надежно хранилась в сейфе номера, перетянутая двумя толстыми резинками. Перед отъездом из Праги они сделали три копии. Одну отправили Кэтрин, другую Лэнгдону, третью Джонасу. «Надеюсь, они не понадобятся». Издательство Penguin Random House находилось в нескольких кварталах. «Ты уже придумала название?» – спросил Лэнгдон. «Джонас обязательно спросит». Кэтрин подняла взгляд. «Для моей книги пока нет». «Я спрашиваю, потому что ты случайно обронила фразу в Праге. Она засела у меня в голове. Думаю, ты уже нашла идеальное название. Да? Ты сказала, что если наука докажет существование жизни после смерти, то мы должны кричать об этом с крыш домов. Ты назвала это секретом всех секретов. И утверждала, что это окажет огромное влияние на будущее человечества. Я помню. Лэнгдон ждал, казалось, и Кэтрин тоже». «Разве ты не слышишь?» – спросил он. «Секрет секретов. Если вдуматься, вопрос, лежащий в основе книги, что происходит, когда мы умираем, это тайна, над которой размышляют все люди. Это действительно секрет всех секретов». Как название книги? Кэтрин смотрела скептически. «Не знаю, звучит...» «Как бестселлер?» – подал голос Лэндон. «Я хотела сказать слишком помпезно». Он рассмеялся. Ну что ж, мое предчувствие говорит, что в лобби Penguin Random House скоро освободят место на полке для еще одной классики. Глаза Кэтрин наполнились эмоциями. Она наклонилась вперед и нежно поцеловала его. Спасибо, Роберт, за так многое. Они долго сидели молча, наблюдая за суетливым миром за окном. Наконец Кэтрин поднялась и посмотрела на часы. «У нас есть еще пять часов, чтобы исследовать город», — сказала она. «Я приму душ». А ты будешь нашим гидом. Отлично ответил Лэндон, когда она направилась в ванную. Начнем с Тринити Черч. Потом Кафедральный собор святого Иоанна Богослова Сент Петрикс, Грейс Черч, Клойстерс. Роберт. Кэтрин резко развернулась. Нет. Шучу, дорогая, улыбнулся он. Доверься мне, я точно знаю, куда тебя отвести. Туристический корабль Circle Лайн» рассекал неспокойные воды Нью-Йоркской гавани. На утреннем ветру одинокий орлан скользил у борта, высматривая в воде завтрак. На носу корабля Кэтрин Соломон прижалась к Лэндону, наслаждаясь теплом его тела и солоноватым запахом морского воздуха. «Невероятно, правда?» – прошептал Лэндон, когда они приблизились к месту назначения. «Да», – подумала Кэтрин. Я даже не подозревала. Перед ними, возвышаясь на 300 футов над водой, стояла на собственном острове величественная фигура, излучающая почти божественную благодать. Вытянув правую руку, она держала плавающий факел, золотое пламя которого искрилось на утреннем солнце. Чем ближе подплывал паром, тем четче Кэтрин различала детали потемневшей от времени меди-статуи, разорванные цепи рабства у ее ног, В сандалиях, изящные складки одеяния справедливости, скрижаль в левой руке с датой рождения нации, непоколебимый взгляд и утешительное выражение лица. И там, на ее голове, древний символ, ради которого Лэнгдон привел Кэтрин сюда — лучистая корона. Остроконечное сияние, венчающее статую свободы, тот же атрибут, что на протяжении тысячелетий украшал головы просветленных умов. Семь лучей, каждый длиной более девяти футов. Они символизировали, как говорили, свет просвещения, который будет исходить из этой молодой страны и осветит все семь континентов. «Все с точностью да наоборот», — думала Кэтрин, — «видя в них лучи знания, текущего вовнутрь, представляющие потоки культур, языков и идей с семи континентов, стекающиеся в плавильный котел американского сознания». Эта нация, в конце концов, была создана как своего рода приемник, притягивающий не схожие души со всего мира, движущиеся к общему будущему. Глядя на Леди Свободу, Кэтрин слышала тихие отголоски голосов миллионов, прибывших сюда в погоне за мечтой. Как и моя семья, много поколений назад. Ее предки-эмигранты давно ушли, но куда Кэтрин оставалась неизвестным. Она пришла к пониманию, что человеческое сознание устроено не так, как мы привыкли считать. За пределами нашего физического опыта, за пределами нашей физической смерти, существует нечто реальное и глубокое. Порывы ветра крепли, и Кэтрин нежно опустила голову на плечо Лэндона. Ее разум был ясен, как никогда. Она подняла на него взгляд. Как бы хотелось остаться здесь навсегда. «И мне тоже», — улыбнулся он. «Но тебе нужно доставить книгу». Конец. Благодарности Прежде всего Джейсону Кауфману, лучшему редактору, о котором может мечтать писатель, за его чутье к сюжету, чувство юмора и бесчисленные часы, проведенные вместе со мной в творческих муках. Моему бесценному агенту Хайде Ланж за десятилетия преданности и дружбы, а также за мастерское руководство всеми аспектами моей карьеры с ней превзойденным энтузиазмом. Особая благодарность моим стойким издателям Майве Мавджи и Биллу Томасу за их неизменную поддержку и терпение в процессе работы над этой книгой и самое главное за их вовлеченность, творческий подход и энтузиазм во время ее публикации выдающейся команде Double Day и Penguin Random House с отдельными словами признательности гуру пиара Тодду Доути, инновационной маркетинговой команде Хизер Фейн, Джуди Джейкоби, Эрин Макград и Эбби Эндлер, чудесному ассистенту редактора Лили Дондушански за ее кропотливый труд и доброжелательность, скрупулёзной Нори Рейчард в производственном отделе вместе с Вими Сантохи. Барбарой Ричард, Кристен Эггард и Кейси Хэмптон. Креативным арт-директорам и дизайнерам обложек Оливеру Манды и Уиллу Стелли. Лучшие в мире команде продаж, с особыми благодарностями Бет Майстер, Крису Дюфо, Дэвиду Уэллеру и Лин Ковач. Юридическому эксперту Клэр Леонард. IT и службе безопасности Криса Харта, Тома Саула, Майкла Демази и Зафара Насира, Аманди Дачерно за аудиоверсии, Бетлэм за бумажное издание, моему дорогому другу Сюзанне Герц, и, конечно, в корпоративных офисах твердым рукам Нихара Малавия, Джасси Абдайк и Джеффа Вебера. Всем вам спасибо. Особая признательность моим 57 иностранным издателям, которые свернули горы для глобального успеха этих книг и стали моей семьей вдали от дома. Также огромное спасибо талантливой команде переводчиков, которые оживляют эти книги по всему миру. Отдельное спасибо моему чешскому редактору и другу Петру Онуферу за бесценные исследования и советы по всем аспектам Праги чешской культуры и языка, а также за то, что помог мне увидеть великрепный город Прагу в поистине мистическом свете. Также благодарю директоров издательства Argo в Праге Милана Гильнара и Гильнар Гильнарджоу. Моему блестящему британскому издателю Биллу Скоткеру за крепкую дружбу самого первого моего романа. Искреннее восхищение и благодарность великим умам Института на наук. Спасибо за вашу важную и вдохновляющую работу. Особая благодарность Норму Эйзену, бывшему послу США в Чехии, за щедрое гостеприимство во время моего пребывания в Праге и за увлекательные истории за ужином в роскошной вилле Петчик. За последние шесть лет множество ученых, историков, кураторов, религиоведов, государственных чиновников и частных организаций любезно помогали мне в исследованиях для этого романа. Нет слов, чтобы выразить мою признательность им всем за щедрость и открытость в обмене знаниями и идеями. Моей незаменимой личной ассистентке Сьюзан Морхаус за верную дружбу и преданность на протяжении многих лет и за всю невидимую работу, которая помогает мне держать все под контролем. Моему технически подкованному цифровому гуру Алексу Кеннену за управление моим онлайн миром и за постоянную борьбу со взломщиками рукописей. Команде мечты Уильям Моррисен Дивер, с особой благодарностью Ари, Сильви, Конору, Райану, Майклу и С.Д. за создание таких захватывающих синергий. Выдающемуся юридическому уму Карла Остена за его экспертизу и за то, что вдохновил персонажа-криптолога из АНБ в моем первом романе. Всем в Stanford J. Greenburger Associates с глубокой благодарностью Ивалане Ким и Маделин Уолис за безупречное управление бесчисленными деталями и Чарльзу Лофреду за точность во всем, что касается цифр. Питеру Фейхе, Филиппу Макколу, Дженнифер Уло, Джинни МакГроуди, Гленну Гринфилдеру и коллегам за искусное управление плодами трудов. Также спасибо доктору Моне Лайфи, доктору Элизабет Клодас, доктору Бобу Хелму, доктору Чаду Прусмаку, Деннису Джей Уайту из MIT Плазма Science and Fusion Center, Джорджи и Чарли Венчи за акваэкспертизу, Карлу Шварцу за кулинарное мастерство, моему тренеру Эвану Шалеру за то, что отрывает меня от стола и поддерживает мобильность, отелю Four Seasons Праг за гостеприимство. Пражскому туристическому бюро, Карлову университету, Клементиному, охране посла США Карта Нокьюзу, несгибаемому неизгибаемому Эммануэлю Сведенбургу, Проекту Global Consciousness Project, Центру исследований сознания, Роуз Шварц, Эрику Брауну, Нилу Розини и памяти моего дорогого друга Майкла Рудела, образца благородства и доброты позднему великому литературному агенту Джорджу Визеру за тот обед в 1994 году, когда он настоятельно посоветовал мне взять отпуск от музыки и написать роман. Моя благодарность достойному джентльмену Роберту Баталье за то, что стал моим проводником по ландшафтам Коста-Рики. Моим первым читателям Грегори Брауну, Хайди Ланч, Джону Чейфи, Иволани Ким, Маделин Уоллис, Лили Донашански и другим. Спасибо за ранние отзывы о чрезвычайно объемной рукописи и постоянная признательность Ребекке, Калебу, Ханне и Софи Кауфман, а также Оливии и Джерри Кауфману за годы поддержки и за щедрое участие моего редактора. Вечная благодарность моим родителям, Кони и Дику Брауном, за то, что научили меня бесконечному любопытству и принятию сложных вопросов. И, наконец, моей невести Джудит Питерсон за терпение, любовь и потрясающее чувство юмора, пока я был погружен в эту книгу.